Шри Синха Тантра устных наставлений о тайном драгоценном светильнике чистого осознавания. Учение, подобное бритве И вновь Ваджрасатва спросил: "О владыка Тайн, пожалуйста, объясни нам учение подобное бритве, которая рассекает мысли". Владыка Тайн Самантабхадра отвечал: "Слушай, о Махасатва, Это великий путь изначальной свободы. Через учение о том, что высочайшее состояние Будды — это изначальное состояние своего же ума, те, кто желают следовать ему, обретут, ничего не обретая, полную реализацию уже в этой жизни. Так... Практика изначального Будды естественно реализуется без какого бы то ни было намерения ума. Не понимая этого, чувствующие существа находятся в плену своих субъективных пристрастий, хотя их учат многим методам, данный метод — Подобное бритве учения об истинной реальности – царь всех высочайших наставлений. Это есть устное наставление о реальности, не зависящей от условий. Учение о всегда юном сознании, когда мы неожиданно встречаемся с ним – подобно чудодейственному лекарству, излечивающему недуг. Как только вы сталкиваетесь с чем-либо, вы спонтанно оказываетесь в своем естественном состоянии. Поскольку три тела присутствуют сами по себе, мудрость, изначальное знание, сопутствующее им, тоже беспрепятственно присутствует. Этот процесс сам питает себя. Вместе, где можно созерцать без помех, успокойте тело и ум. Здесь вы обращаете навязчивые идеи оценивающего интеллекта в состояние полной равностности которое ни на чем не задерживается. В этом чистом состоянии, которое может только увеличить позитивное, интеллект не преследует даже наитончайший объект. Через этот метод практики вы обретаете прорыв в понимании и пребываете вне досягаемости для объектов, порожденных конкретизирующим взглядом. Через подлинную способность развлечения без оценки вы видите в его обнаженности безупречную природу ума. Закрепление этого и есть созерцание. Тот, кто понял это, Сочетает в самом себе все замечательные качества. Здесь нет ничего зримого, зачем ум мог бы устремиться. Точно так же и пустотность этого измерения не может быть схваченной. Сам факт быть осознающим нельзя ухватить подобно объекту. Если кто-либо относит себя к этому измерению, как к чему-то, что можно принять со всей уверенностью, то он ограничен. Если есть привязанность к этому типу практики, то вы сами помещаете себя в ловушку, как шелкопряд, нарушающий процесс своего развития. Поэтому те, кто желают обрести состояние Будды, должны отсечь ум на корню. Такое состояние немышления есть многообразие форм всегда юного осознания. Поэтому следует знать, что корень всего — это само состояние осознания. Закончена восьмая глава «Учение, подобное бритве. Тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания». средственно познающее чистое осознание. Ваджрасатва снова спросил: "О владыка тайн, прибежище живых существ, полное сострадание, пожалуйста, объясни нам, находящимся во власти заблуждений, как обрести чистое осознание. Владыка Тайн отвечал: "Слушай, Махасатва, я объясню пять методов: прямое понимание, полное прояснение, освобождение шести видов сознания, взгляд в лицо реальности и сохранение этого". Прямое понимание подобно тому, как опытный врач узнает природу и развитие болезни, исследовав пульс и мочу. Распознав недуг, можно назвать его. Точно так же, опираясь на три действенные средства, тантры блаженного «Устные наставления знающих учителей» И собственный опыт через свое понимание вы можете повстречать это изначальное измерение, которое пронизывает собою всё, подобно пространству. Второе. Полная ясность всегда юного сознания, подобно магии бесконечных отражений в зеркалах которые могут отражать не только реальные объекты, но и другие отражения. Точно так же тот, кто полностью постиг, каково есть бытие вещей, навсегда уходит от двойственности, не покидая реальности. Что касается наставлений об освобождении шести видов сознания, то уместно привести пример с человеком, пораженным болезнью, который внутри семьи уже не скован рамками приличий, у которого нет мыслей об уместном и неуместном. Точно так же тот, кто полностью постиг сам факт пребывания в осознании, лишён всяких мыслей, скованных понятиями «я» и «остальные». Такое отсутствие скованности следует сделать путем. Тот, кто обладает нектаром такого видения, хотя и имеет тело человека, обладает умом Будды. Это наставление о присутствии самого факта осознания — можно сравнить с черепахой в ямке. Она поджимает лапки и ничего не может ухватить. Точно так же практикующий, имеющий малое число двойственных концепций, подчиняет свой ум, поэтому иллюзорные мысли теряют над ним свою власть. Закончена девятая глава «Непосредственно познающее чистое осознание» Тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания. Установление саморожденного чистого осознания Ваджрасатва снова спросил «О, владыка тайн, как может реальность всегда юного осознания возникнуть в нас? Пожалуйста, объясни нам это». Владыка тайн отвечал Слушай, о Махасатва, условие для проявления саморожденного всегда юного осознания таково. Только с помощью устных наставлений учителя постигается изначальное состояние ума. Учитель обладает всеми средствами, и он воистину велик». Кто не знает этого всегда юного осознания, не может понять его смысл и блуждает вне его. Людям с медлительным умом следует поступать таким образом. Прежде всего, сидя в уединенном месте, следует направить свое осознание на объект медитации. Соединив ум и его энергетическую поддержку, следует с великим усердием посвятить себя практике, руководствуясь наставлениями учителя. Как лучник с великим усердием, направляющий стрелу, тщательно концентрируйтесь на объекте медитации. Количество периодов практики может быть большим, средним и малым. Когда вы здоровы, можете практиковать очень энергично. Когда вы чувствуете слабость, следует умерить свои усилия. На уровне переживаний знаки развития практики проявляются тремя способами. Необычно, неожиданно и постепенно. Следует знать их большое разнообразие. Знаки, которые проявляются после того, как достигнуто состояние спокойствия, таковы. Ваше тело дрожит, ваши члены трясутся, вы чувствуете себя как бы летящим, Вы движетесь бесцельно, ваше лицо проясняется, вы переживаете гармонию со всем окружающим вас. В течение всего периода ваша практика стабильна. Вы не стремитесь что-либо предпринимать. Для вас легче продолжать, чем прекратить. Если вы желаете лучше овладеть состоянием понимания, практикуйте в соответствии с обстоятельствами. Для лучшего понимания этого состояния можно практиковать очень большими периодами, весь день, если ученик еще не имеет таких способностей созерцания, то можно обострять концентрацию в середине периода и ослаблять в конце, или можно сначала ослабить и в конце усилить. Если вы достигли глубокого созерцания, вы можете расслабиться, ничего не исправляя. Высший знак – это когда ваше созерцание подобно пальцу, Увязшему в клее. Средний знак, когда оно подобно камню, помещенному в грязь. Знак низшей степени, когда требуются усилия, чтобы продолжать. Если звуки уже перестают вам мешать, вы можете смешивать созерцание с обычной ежедневной жизнью. Когда вы достигаете глубокого созерцания, вы остаетесь легко расслабленным и бодрым, без необходимости что-либо менять. Это есть стабильность и полная завершенность в практике. Тело и ум расслаблены в естественном состоянии. Вы погружены... Величайшее блаженство бадхичитты Изначальное состояние ума, подобно небу, не имеет ни центра, ни границ. Тело кажется несуществующим и легким, как хлопок, дыхание кажется остановившимся, а ум — беспристрастным, как пространство. Появлением чистого осознания внутри, подобно огню, горит величайшее блаженство. Закончена десятая глава «Установление саморожденного чистого осознания. Тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания». оставление отхиччитти, состоянии чистого и полного присутствия. И вновь Ваджрасатва спросил: "О, владыка Таин, поскольку бодхичитту трудно ухватить, пожалуйста, объясни средства для вхождения в созерцание". Владыка Таин отвечал: Слушай, о Махасатва. Я дам наставление о средствах для вхождения в созерцание, для продолжения в созерцании, для исправления неблагоприятных состояний, о развитии необходимых качеств, о знаках развития практики и о цели. Есть три способа вхождения в созерцание. Подобный орлу, парящему в небе, подобной ласточке, влетающей в свое гнездо, и подобный человеку, избавившемуся от необходимости действовать. Метод практики подобной горуди в небе можно сравнить с тем, как скользит орел, не взмахивая крыльями, летит без малейших усилий. Летит, видя все негативные силы где-то далеко внизу. Летит, являя собой совершенство всех позитивных качеств, расправляющий свои крылья и готовый лететь сразу же, как только вылупится из яйца. Когда практикующий созерцает, не вынося ни о чем суждений или оценок, Он созерцает, разрывая рамки концепций не прикладывая усилий, видя точку зрения более низших путей, обладая всеми высочайшими качествами, созерцает, без усилий задействуя тело. Метод практики, подобный тому, как ласточка влетает в свое гнездо, заключается в том, что вы входите в созерцание без малейших сомнений. Метод, подобный человеку, избавившемуся от нужды действовать, заключается в том, что когда присутствуешь в каждом моменте, то нет уже ни расстройства, ни тревоги. Способов продолжать в созерцании – 3. Действовать, как если укращаешь дикую лошадь, действовать, как если охраняешь драгоценное сокровище, действовать подобно королеве. Быть как тот, кто сосредоточен, укращая дикую лошадь, означает, что ум не отвлекается в медитации и следует продолжать в истине своего понимания природы ума. Действовать как при защите драгоценного сокровища значит, что если держишь в тайне пароль, то те, кто грабят других, не причиняют вреда тебе. Точно так же, когда вы практикуете, вами правит осознание, и оценивающий интеллект не может причинить вам вреда. Что касается метода подобного королеве, то как никто и ничто не принесет супруге могущественного короля вред, точно так же человек, владеющий этим методом, зная все события и значения в сфере ума, не подвластен яду обусловленности. Способов исправления неблагоприятных состояний — три. Облака в небе, вор в пустом доме, изгнание яда при помощи мантр. Вот с чем их можно сравнить. У созерцания есть три качества — ясность, подобная светильнику, умиротворение, подобное морской глади, Легкость и мягкость, подобные хлопку. Знаков развития практики также три. Внешний знак вы чувствуете, что ваше тело не существует. Внутренний знак вы чувствуете, что ваше дыхание остановилось. Скрытый знак озабоченность какими бы то ни было объектами отсечена. Созерцание проявляется тремя путями. Чистое осознание возникает из оценивающего осознания. Страдание возникает из распахнутости. Озарение из практики состояния покоя. Результатом является возникновение чистого осознания и его сущностного проявления. Закончена одиндцатая глава наставление об отхичите состоянии чистого и полного присутствия тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания Окончательное совершенствование видения, созерцательной практики и поведения без смешивания их. Ваджрасатва снова спросил. «О, владыка тайн, с чем можно сравнить видение, созерцательную практику и поведение?» Пожалуйста, объясни их тем, кто собрался вокруг тебя. Владыка Тайн отвечал. Слушай, о Махасатва. Во-первых, следует через видение достичь уверенности. Затем следует закрепиться в видении через опыт созерцательной практики. И, наконец, поведение... Оно вне всяких ограничений. Первое. Уверенность в воззрении заключается в том, что продолженность чистого присутствия не имеет ни начала, ни конца. Само по себе осознание не зависит ни от причин, ни от условий и лежит вне их. Оно свободно от порока вынесения суждений, основанных на дуализме. Оно безгранично и всеобъемлюще. Если вы полностью постигли, что у него нет ни центра, ни окраин, то уже никогда не попадетесь ни в одну из ловушек воззрения». Воззрение определено тремя методами объяснения, которые укрепляют веру в тело, речь и ум, в изначальные измерения бытия. На острове из чистого золота все проявляется как золото. Знайте, что здесь не существует ни сансоры, ни нирваны. Ни хорошего, ни плохого. Подобно глазу Лани, обретите уверенность в недвойственности. Переживание подобного видения в созерцательной практике таково. Невозможно найти след прошедшей мысли. Невозможно столкнуться с будущим до того, как оно наступило. Невозможно смешать текущую мысль ни с первым, ни со вторым. Когда не следуешь за концепциями, то обретается уверенность в изначальном состоянии ума. Следуя за пятью чувствами, существа привязываются к объектам, как пчелы к нектару. В состоянии лишенном мыслей... Все, что уже было пережито, блокировано состоянием немышления шраваков. Когда все переживается еще раз, субъект и объект расцениваются как два. Если же вы вообще никак не изменяете ум, если вы не выносите суждений и не следуете за объектами, то это есть наивысший путь, лишенный жажды освобождения. Ничего не исправляющее и не создающее, всегда юное осознание, есть всеобъединяющее присутствие. Это состояние тадхагаты. И, наконец, поведение вне ограничений – подобная рыбе, которая не может покинуть воду. Не существует способа отделить себя от всего позитивного. Если вы омрачены концепциями, вы перерождаетесь. Порой вы подобны прислушивающейся лани, порой безумному слону, входящему в озеро. Когда вы действуете свободно, ничто не мешает вам действовать, подобно обоюдо острому ножу, который рассекает все на своем пути. Закончена двенадцатая глава «Окончательное совершенствование видения, созерцательной практики и поведения без смешивания их». Тантры тайного драгоценного светильника чистого осознавания. <rewarding> Указание на высшие способности. И вновь ваджра спросил, «О, владыка тайн, каким образом все дхармы, внутренние и внешние, совершенствуются в распахнутой нерожденной изначальной основе при помощи глубокого скрытого знания всего, что есть? Пожалуйста, объясни это своей преданной аудитории». Владыка Таин отвечал: Слушай, О Махасатва. Практикующий, который полностью понимает нерожденное, знает, что все происходящее находится внутри сферы расширяющейся энергии полного спокойствия ума. Пребывая в этой сфере, в которой нет причины что-либо отвергать, он свободен. Ничего не отвергая, он ведет себя совершенно спонтанно, обретя бодхичитту, то есть находясь в состоянии чистого и полного присутствия. Изначальная основа — Есть беспричинное великое всеобъемлющее измерение. Все тхармы во всем своем многообразии едины в бодхичитте. Все формы активности действуют внутри сферы беспричинной изначальной основы. Нет ничего, что не свершалось бы именно так. Когда вы не стараетесь очистить, не оценить, не продолжить в какой бы то ни было двойственной концепции, то это есть действие, при котором полностью ясно, что на самом деле в нем нет никакого действия, никакой активности. Сознание ничем не связано. И желания отсутствуют. Вот знак внутренней активности бытия. В этой непогрешимой реальности изначальная основа предстает как неизменная ясность. Когда проявляется этот высший знак, вы уже не зависите от других знаков. Как и было предсказано открываются новые физические возможности, могущества и чудеса. Поскольку нет при этом тщеславного наслаждения, гора гордыни сравнена с землей. В таком состоянии человек уже не втянут в принятие или отвержение, но полностью чист в спокойствии ума. Полностью постигнув простирающуюся энергию, объединяющую все, он свободен от замкнутости разделения. Подобного состояния не ищут где-то еще, но находят в себе. Это ли не высочайшее чудо? Через глубокое понимание того, что ничто не имеет неизменного и совершенно особого качества существования, отбрасывают зависимость от причин и условий. Благодаря этому безупречному методу вы свободны от ума, скованного страстями и подобного животному, стремящемуся схватить себя за хвост. В обладателе же такого ума нет борьбы. Человек уже не борется за то, чтобы что-либо достигло зрелости, хотя старания могут стать помощью в процессе созревания. Пребывая в состоянии полного спокойствия ума, которое является основой всего, Все в сансоре воспринимается совершенным, и нет нужды ничего подавлять. Путь четырех благородных истин, путь зависимого происхождения пратья путь стремления и ориентации на чистое и полное присутствие, 37 граней устремления к бодхичитте — Путь прохождения через десять ступеней бодхисаттвы, путь приношения жертв для усложнения благих и то, что должно быть сохранено тремя обетами, все завершено в этом состоянии. Исповедь с покаянием и угрызениями совести, а также посвящение заслуг для благого накопления и посвящения в различные уровни практик мандалы завершены. Практики и дамов, мантр, ритуалов и мудр, способности к полному переживанию всего проявленного, самопроизвольная, всеобщая энергия, стоящая за любым действием, все они завершены в основе бытия. Это подобно плодородному полю, где все качества завершены. Таким же образом, при помощи метода полного успокоения ума, можно уничтожить все препятствия и помехи. В неделимом состоянии, где воззрение, созерцание и поведение не существуют по отдельности, вы не собьетесь на воззрение и практику более низких путей, подобно человеку, который никуда не сдвигается со своего места. Каким образом при помощи этого метода... Полного успокоения ума подчиняют демонические состояния. Когда присутствует неотъемлемая уверенность, исходящая из веры в состояние полного спокойствия ума, любое препятствие, возникшее из демонических состояний, узнается как украшение ума. Таким образом, у демонических состояний нет ни малейшего шанса причинить вам вред. Воззрение без стремлений свободно от любых ограничений. Созерцательная практика, не связанная с объектами, есть естественное состояние ясности. Поведение, в котором нет ни приятия, ни отказа, не является ни добрым, ни злым, ни плохим, ни хорошим. Поскольку в состоянии цели ничто не отброшено и ничто не приобретено, то чистое осознание и его измерение светоносно присутствуют. Благодаря йоге, полностью это реализующий, смерть уже не властна над вами. Закончена тринадцатая глава «Указание на высшие способности. Тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания». Объяснение благородного пути И снова Ваджрасатва спросил, — О, владыка Тайн, ты учитель пути для живых существ. Пожалуйста, объясни тем, кто желает реализовать состояние пространства подобной активности уникальный благородный путь. Владыка Тайн отвечал, — Слушай, маха если кто-то желает достичь состояния пространства подобной активности, то, во-первых, при помощи проницательности, обретенной через обучение, пусть отбросят переоцененные идеи о внутреннем и внешнем бытии. Затем при помощи проницательности, обретенной в раздумьях об изученном, пусть приучит себя в нынешнем существовании к этой истине. И тогда страдания, происходящие от эгоцентризма, при помощи проницательности, обретенной через медитацию, будут успокоены. На пути накопления совершаются три вида подношений для того, чтобы снискать благоволение опытного учителя. На пути обучения практикуют покой ума и обретение интуиции, опираясь на наставление учителя. На пути просветления... Обретается видение того, что ум никогда не вступал в поток времени, и осваиваются пять аспектов изначальной мудрости. На пути созерцания при помощи трех медитаций знакомятся с изначальным состоянием ума. И в завершение достигается уровень прекращения всякого бытия, при помощи избавления от двух ошибок. Я знаю этот эффективный путь. Пусть придут сюда те, кто ищет его. Чтобы войти в это состояние, следует встретить учителя, учиться тщательно постигать изученное, сделать это привычкой, довести до конца и освободиться от борьбы и стремлений. Закончена четырнадцатая глава «Объяснение благородного пути» Тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания. свойства тантры и вновь ваджрасатва спросил о владыка тайн обладающий оком чистого осознания пожалуйста укажи нам твоей преданной аудитории неотъемлемые свойства этой тантры владыка тайн отвечал слушай махаатва Самая сущность всех тантр собрана в этой тантре скрытого светильника чистого осознания. И если кто-то видит реальность при помощи этого светильника, что есть ее неотъемлемое свойство, то она подобна драгоценности. Свойства этой тантры выходят за пределы мысли... А само произношение ее названия уже полно смысла. Поскольку она удаляет и очищает все заблуждения, то реализация рядом. Она сокрушает полчища мар. Освободив от тела из плоти и крови, она уводит из мира желаний. Поскольку пресекается поток перерождений, то нет сомнений в том, что чистое осознание будет воплощено. Тот, кто услышит эту тантру о светильнике, рассеивающем тьму, освободится от трех страданий. Тантра означает «длительность». Она называется тантрой, потому что она передается в сансаре. Она называется тантрой, потому что она взаимосвязана, полностью завершена и полностью утоляет жажду. Закончена пятнадцатая глава «Свойства тантры». Тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания. ХРАНЕНИЕ ТАНТРЫ И снова Ваджрасатва спросил: "О владыка тайн, Ваджрадхара, знающий три времени, пожалуйста, объясни, кто будет хранить эту тантру для тех слушателей, кто вступит на ошибочный путь?" Ваджрадхара отвечал: «Слушай, о маха среди всех слушателей ты наиболее достойный и способный задавать вопросы. Поскольку ты и я находимся в одной и той же реальности, то это учение есть царственное устное наставление». Эту тантру скрытого светильника чистого осознания следует бережно хранить в своем сердце. Во времена пяти испытаний она воссияет подобно солнцу и луне. Во времена, когда учения не будут поддерживаться тремя способами, Вам следует дать ее тем, кто, обладая великой преданностью, готов будет посвятить свою жизнь реализации, кто обладает мудростью для проникновения в природу реальности, кто преклоняется перед учителем и подобен голове, управляющей телом. Дать тем, кто будет предан это и Те, кто верит в неё, слушают, повторяют, читают, объясняют и практикуют, будут без всяких препятствий свободны от рождения и смерти. Закончена 16-я глава Хранение тантры. Тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания. Тантру устных наставлений изложили пандит Шри Сингха и великий переводчик Вайрачана.